и помогать больным, старым, слабым. Причем эти и другие требования к поведению детей и подростков закрепляются соответствующими нормативными актами. Сейчас, например, почти во всех крупных городах страны принято решение исполкомов местных советов народных депутатов о правилах поведения детей и подростков в общественных местах. Население о них широко информировано, Эти правила обязательны для исполнения как несовершеннолетними, так и их родителями. За нарушение детьми и подростками требований, изложенных в правилах, родители или лица их заменяющие несут ответственность в установленном порядке. Контроль за выполнением этих правил возложен на органы народного образования и милицию. Причем, если учителя стараются постоянно разъяснять, и напоминать детям и их родителям правила поведения несовершеннолетних на улице и в других общественных местах, то работники милиции имеют право за нарушение указанных требований задерживать детей и подростков, доставлять их в инспекции по делам несовершеннолетних. Задержать подростка, если он поздно находится на улице, или из-за права нарушения – Могут активные помощники милиции, дружинники, члены оперативных комсомольских отрядов, внештатные инспектора. Известно, что родительскую любовь нельзя сравнить ни с чем. Любовь родителей делает ребенка добрым, ласковым, приветливым. Тепло этой любви воспитывает в ребенке нежность, благородство. Но и самые любящие родители должны знать меру, иначе вырастет присыщенный недоросель. для которого нет границ и запретов в удовлетворении своих потребностей. «Хочу», «дай» — это его основная жизненная установка. А если запросы становятся невыполнимыми, добивается их исполнение нередко с силой, «хочу» побуждает нередко к нарушению закона. Порой трудно установить, что привело подростка на скамью подсудимых. Но все же в большинстве случаев это безнадзорность. Воспитание и надзор явления разные, хотя они тесно связаны. Воспитание всегда активно, но его не следует превращать в назойливую опеку. Не отрываться от детской жизни, а внимательно и заинтересованно следить за ней, вмешиваться лишь тогда, когда это требуется. Вот что такое педагогический надзор. Малыши нуждаются в нем, они не знакомы с жизненными ситуациями, которые таят для них и опасность. Для подростка эти опасности не страшны, но его подстерегают другие, более сложные. Подражание подчас сомнительному героизму старших ребят, жажда приключений, подстрекательство. Не следя за жизнью подростка, взрослый лишает себя возможности своевременно помочь ему в трудную минуту в сложной обстановке. В свою очередь, Не ощущая за собой контроля со стороны взрослых, подросток впадает в иллюзию ложной свободы. Он не испытывает необходимости отвечать перед кем-то за свои действия и поступки. Он легко попадает под чужое влияние. И стоит подростку встретить на своем пути человека, сумевшего заинтересовать его, и подросток меняется. Пай-мальчик попадает на скамью подсудимых, а трудный шалопай, разгильдяй, становится человеком со смыслом и целью жизни. Все дело в том, кто смог заинтересовать подростка, оказать на него влияние. Безнадзорность с ее вольной жизнью не только нарушает нормальный режим жизни ребят, отрывает их от школы, но и отдает во власть уличной стихии, толкает на путь хулиганства и воровства. Безнадзорность опасна не только сама по себе, но и тем, что часть подростков вступает в жизнь нравственно искалеченными. Безнадзорность в детстве является семенами, дающими плоды в зрелые годы. Сухомлинский. Комиссия по делам несовершеннолетних вправе подвергать родителей в связи с безнадзорным образом жизни детей и совершенными ими правонарушениями штрафу до 30 рублей. Родители штрафуются из-за нарушения детьми и подростками правил поведения в общественных местах. С них взыскивается стоимость содержания и питания несовершеннолетних детей за время их нахождения под стражей за мелкое хулиганство, если у них нет самостоятельного заработка. Родители могут быть привлечены к материальной ответственности за последствия